Глава 34. Переходная стадия. В аэропорту Гатуик я очень скоро пришла в страшное возбуждение. Это было самое романтичное место из всех, где мне довелось побывать. В конце каждого прохода и тоннеля лежали джунгли, пустыни и древние города. Там раскрывались невероятные перспективы. Я спросила Додо, могу ли я получить паспорт. Это трудно, но не невозможно. А что, дорогая, куда ты хочешь поехать? Куда угодно, — ответила я. Мне хотелось покинуть землю, пробуравить небо и исчезнуть среди облаков. Мне сорок лет, а я никогда не летала на самолете, никогда не водила машину, никогда, уже будучи взрослой, не была в театре, не каталась на катке, никогда не играла в теннис, не побывала в ночном клубе, никогда не ела китайских блюд в китайском ресторане, не носила красивого белья, не имела своего счета в банке и не разговаривала о половой жизни, о деньгах и политике в смешанном обществе. Что такое на самом деле индекс Доу Джонса? Индекс акций 30 известных промышленных компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже. Понятия не имею. Я невежественная женщина. Как это произошло? Когда я была маленькой, меня считали способной. Я получала грамоты за успехи в езде на велосипеде, плавании и в беге с препятствий. А какие книги я читала, когда мне было шестнадцать? Взрослые книги по важным вопросам. Почему я бросила читать книги? Дерек тут не виноват. В общем, нет. Дерек не виноват. Я не собираюсь обвинять и Джона Мэри. Я сама виновата. Я стала робкой, тихонькой. Я боялась навязываться. Но теперь что-то со мной произошло. Или убийство Джеральда Фокса развеяло чары? Я готова взмыть в воздух, я понимаю, это жестоко по отношению к Джеральду Фоксу. Сегодня вечером из Алгарви прилетает только один самолет. Мы решили отойти в сторонку и ждать, пока Сидний руф пройдут в зал для пребывающих пассажиров. Потом мы на приличном расстоянии пойдем за ними, переодетые и загримированные до неузнаваемости, а когда сочтем это безопасным, я им откроюсь. Не знаю, что будет потом. Я хочу просить Сидни присмотреть за моими детьми, а позже, как только смогу, я их вызову к себе и сама о них позабочусь. Впрочем, я не знаю, как Сидни на все это посмотрит. Он притворяется, что не любит детей, но я уверена, что к моим детям он питает слабость. Они такие хорошие, не представляю, Как их можно не любить? Я не видела их больше недели, и за это время часу не проходило, чтобы я о них не думал. Они занозами сидят в моем мозгу. Они будут со мной до конца жизни. Куда бы я ни поехал, только смерть освободит меня от них. По Дереку я не скучаю, но мне очень грустно думать, что уехав, я оставлю его в полном одиночестве. Надеюсь, он встретит однажды женщину, которая его полюбит. Лучше всего такую, которая умеет слушать, увлекается черепахами и танцует фокстрот. Додо уже двадцать минут звонит своему брату. Не знаю, о чем она с ним толкует, знаю только, что вид у нее серьезный и настойчивый, и большей частью говорит она сама. Хорошо бы она поторопилась. Через тридцать пять минут самолет Сидни должен приземлиться.